Глава 6. Эллори. Понедельник, 9 сентября. Тут, как в фильме «Дети кукурузы», бормочет Эзра, сканируя взглядом коридор. Он прав. Мы здесь всего 15 минут, но я никогда не видела столько светловолосых, голубоглазых людей, собравшихся в одном месте. Даже здание школы Эхариджа, в котором она размещается, обладает определенным пуританским шармом. Оно старое, полы из широких сосновых досок, высокие арочные окна и косо потолки. Покинув кабинет советника по учебе, мы направляемся в наш новый общий класс, и с таким же успехом могли возглавить парад, учитывая, как все на нас пялятся. Я хотя бы в своей одежде из самолета, которую постирала накануне вечером, готовясь к первому дню в школе, а не в фирменных одеяниях Делтонса. «Мы проходим мимо доски объявлений, пестрящей разноцветными флаерами, и Эзра останавливается. Еще не поздно вступить в клуб 4H», — сообщает он мне. «Что это?» «Он вглядывается. Сельское хозяйство, кажется. Как-то связано с коровами, по-моему. Нет, спасибо». Он со вздохом пробегает глазами по остальным объявлениям. «Что-то говорит мне, что здесь нет особо активного лгбтк сообщества Интересно, есть ли здесь хоть один не такой, как все школьник?» В обычных обстоятельствах я бы сказала, что должен быть, но эхо очень мал. На нашем потоке менее сотни учеников, а в школе в целом всего несколько сотен. Мы отворачиваемся от доски объявлений, и в это время мимо нас проходит красивая девушка-азиатка в футболке группы Strokes и в ботинках доктор Мартинс с наборными каблуками. С одной стороны волосы у нее коротко острижены под машинку, а с другой некоторые пряди выкрашены в красный цвет. «Эй, Мия!» «Ты забыла состричь другую половину», — окликает ее какой-то парень, вызывая усмешки двух других ребят по обе стороны от него, на них куртки для футбольных тренировок. Девушка поднимает средний палец и, не сбиваясь с шага, тычет им в сторону парней. Эзра, и внимательно смотрит ей вслед. «Здравствуй, новая подруга». Толпа перед нами внезапно расступается, и по коридору почти идеально в ногу шагают три девушки — блондинка, брюнетка и рыжая. Они с такой очевидностью являются в школе Эхариджи кем-то, что я только через секунду соображаю, что одна из них — Брук Беннет из Тира на ферме Страха. При виде нас она останавливается и неуверенно улыбается. «О, привет. Мэрф, вам хотя бы позвонил?» «Да, позвонил», — отвечаю я. «У нас собеседование в эти выходные. Большое спасибо». Вперед с видом человека, который привык за все отвечать, выступает блондинка. На ней сексуальная школьная форма, рубашка с воротником, под облегающим свитером, клетчатая мини-юбка и ботинки на высоких каблуках. «Привет. Значит, вы близнецы Коркорен?» Мы с закиваем. Мы уже привыкли к внезапно свалившейся на нас известности. Вчера, когда мы с бабулей покупали продукты, кассирша, с которой я никогда раньше не встречалась, сказала «Здравствуй, Нора» и «Эллари», когда мы расплачивались. Затем, все время, пока мы укладывали продукты, она расспрашивала меня о Калифорнии. Теперь вот эта блондинка наклоняет на бок голову глядя на нас. Мы все о вас слышали? Здесь она умолкает, но тон ее голоса уже сказал все за нее. Иногда я говорю все, я имею в виду отца на одну ночь, провалившуюся актерскую карьеру, историю с ювелирным магазином и реабилитацией. Все это впечатляет, сколько подтекста она умудряется вложить в одно коротенькое слово: Я Кэтрин Нилсон. С Брук вы, видимо, знакомы. А это Вив. Она показывает на рыжую девушку слева от нее. Этого следовало ожидать. С момента приезда в Эхаридж я постоянно слышу имя Нильсонов. А на этой девушке просто написано «городская знать». Она не такая красивая, как Брук, но почему-то производит более сильное впечатление с ее прозрачно-голубыми, как у сиамской кошки, глазами. Мы все бормочем приветственные слова, и это похоже на какое-то неприятное собеседование. Вероятно, из-за оценивающего взгляда, которым Кэтрин окидывает Эзеру и меня словно взвешивает, стоит ли продолжать уделять нам время и внимание. Большинство присутствующих в коридоре лишь делают вид, что заняты своими шкафчиками, а сами ожидают вердикта. «Присоединяйтесь к нам за ланчем. Мы сидим за дальним столом у самого большого окна». Она отворачивается, не дожидаясь ответа, светлые волосы рассыпаются по ее плечам. Эзра ошеломленно смотрит, как они удаляются, затем поворачивается ко мне. У меня сильное подозрение, что по средам они носят розовое. В то утро у нас с Эзрой в основном одни и те же занятия, кроме урока перед самым ланчем. У меня математика по программе колледжа, а брат идет на геометрию. В математике он не силен, поэтому в кафетерии я в итоге иду одна. Стою в очереди у стойки с едой, ожидая, что он в любой момент ко мне подойдет, но и когда я отхожу с полным подносом, его по-прежнему нигде не видно. Я в нерешительности стою перед рядами прямоугольных столов, разглядывая море незнакомых лиц, когда кто-то произносит мое имя чистым командным голосом. «Эллари!» Я поднимаю глаза и замечаю Кэтрин с поднятой рукой. «Она манит меня!» У меня такое чувство, будто все помещение наблюдает, как я пробираюсь в дальний конец кафетерия. Потому, вероятно, что все как раз и наблюдают. На стене рядом со столом Кэтрин висит огромный плакат, который я могу прочесть, не пройдя еще и половину пути. Не занимай эту дату, осенний бал 5 октября. Голосуй за своего короля и королеву. Когда я добираюсь до Кэтрин и ее подруг, рыжая девушка Вив подвигается, освобождая место на скамейке. Я оставлю поднос и сажусь рядом с ней, напротив Кэтрин. «Привет», — произносит она, Ее голубые кошачьи глаза осматривают меня сверху донизу. «Если завтра мне придется надеть вещи из Делтонса, она уж точно это заметит». «А где твой брат?» «Кажется, мы с ним разминулись», — говорю я. «Но он всегда в итоге появляется». «Я буду посматривать», — произносит Кэтрин. Она вонзает бледно-розовый ноготь в кожуру апельсина и отрывает кусок. Итак, мы все супер интересуемся вами, ребята. Новых учеников у нас не было с. Она морщит нос. Не знаю, седьмого класса, наверное. Вив расправляет плечи. Она маленькая, с острыми чертами лица, на губах ярко-красная помада, которая, на удивление, хорошо сочетается с ее волосами. Да, это была я. Правда? Да, точно. Какой счастливый день! Кэтрин рассеянно улыбается, по-прежнему сосредоточив внимание на мне. Но смена школы в средних классах — это одно. Выпускной год — это круто. Как вам живется у бабушки? По крайней мере, она не спрашивает, как это сделала вчера кассирша в продуктовом магазине, не рассталась ли я с голливудским красавчиком. Кстати, ответ на это — нет. За последние 8 месяцев у меня не было ни одного свидания. Собственно, я их и не считаю. «Да, нормально», — отвечаю я Кэтрин, бросая взгляд на Брук. Если не считать негромкого приветствия, она сидит молча. «Правда, тихо тут у вас. А как вы здесь развлекаетесь?» Я надеюсь вовлечь в разговор Брук, но отвечает Кэтрин. «Но «Ну, мы черлидеры, говорит она, указывая на себя и Брук. «Осенью это отнимает много времени. А наши парни играют в футбол». Она переводит взгляд на парня-блондина, который садится с подносом через несколько столов от нас. Весь стол занят ребятами фиолетовых с белым спортивных куртках. Парень ловит взгляд Кэтрин и подмигивает. Она посылает ему воздушный поцелуй. Это мой парень. Тео. Он и Кайл, парень Брук, капитаны команды. Кто бы сомневался. Парня Вив она не упоминает. Я испытываю легкое чувство солидарности. Союз одиноких девушек. Но когда я посылаю Вив улыбку, то наталкиваюсь на ее холодный пристальный взгляд. У меня вдруг возникает ощущение, что я ступила на территорию, которую она не готова со мной разделить. Звучит весело, неловко выворачиваюсь я. Никогда не была ни футбольной болельщицей, ни черлидером, хотя могу оценить спортивность и того, и другого занятия. Вив прищуривается. Эхоридж может и не Голливуд, но здесь не скучно. Я даже не пытаюсь поправить Вив, что Лапуэнте находится в 25 милях от Голливуда. В Эхо все просто полагают, что мы жили среди кинодекораций, и никакие мои слова не убедят их в обратном. Кроме того, сейчас мы говорим не об этом. «Я этого и не говорила», — возражаю я. «То есть я уже вижу, что здесь много чего происходит». Вив мои слова не убеждают, но, наконец, нарушает молчание Брук. «И ничего хорошего», — ровно произносит она. Когда она поворачивается ко мне, глаза у нее блестят, и кажется, что ей просто необходимо отоспаться. «Это ты? Твоя бабушка нашла мистера Баумана, да?» Я киваю, и по бледным щекам Брук начинают строиться слезы. Кэтрин дожевывает и проглатывает дольку апельсина и похлопывает Брук по руке. «Перестань об этом думать, Брук. Ты себя изводишь». Вив преувеличенно вздыхает. «Ужасная была неделя. Сначала мистер Баумен, потом весь этот вандализм по всему городу. Тон у нее озабоченный, но глаза почти горят азартом, когда она добавляет. Это станет первой статьей года для школьной газеты». Краткое изложение событий за всю неделю, перемежаемое рассказами учеников теперешнего выпускного класса о том, где они были пять лет назад. Такой материал могут перепечатать даже местные СМИ. Вив смотрит на меня с чуть большей теплотой. Мне нужно взять у тебя интервью. Это ведь ты нашла граффити у культурного центра. Ты и Малкольм. Да, отвечаю я. Это было ужасно, но и близко не так уж ужасно, как на кладбище. «Мне стало нехорошо, когда я об этом услышала, особенно когда попыталась представить, что должны чувствовать Килдофы. «Вся эта история просто жуть», — соглашается Вив, поворачиваясь к Кэтрине Брук. «Надеюсь, ничего плохого не случится, когда вас объявят в следующий четверг». «Объявят?» — переспрашиваю я. «На собрании утром в следующий четверг должны объявить состав Королевского двора», — объясняет Вив, указывая на объявление о Бали над плечом Брук. До этого времени все голосуют. Ты загрузила приложение школы Хариджа, пункт о голосовании в главном меню. Я качаю головой. Нет еще. Вив укоризненно цокает языком. Лучше поторопись. Голосование прекращается в следующую среду. Хотя большая часть двора уже фактически выбрана. Кэтрин и Брук — бесспорные кандидатки на победу. «Ты тоже можешь выставить свою кандидатуру, Вив», — великодушно замечает Кэтрин. «Хотя я только что с ней познакомилась, мне ясно, на самом деле она считает, что у той нет ни малейшего шанса». Вив легонько содрогается. «Нет, благодарю. Не хочу попасть на радар какого-то чокнутого убийцы, который решил нанести новый удар». «Ты правда думаешь, что это связано с балом?» — с любопытством спрашиваю я. Вив кивает, и я возбужденно наклоняюсь вперед. Последние пару дней я почти непрерывно думаю об этих актах вандализма, и мне до смерти хочется поделиться своими теориями. Пусть даже Свиф. Интересно, возможно. В смысле, совершенно точно, что человек, который это делает, хочет, чтобы мы именно так и думали. И это тревожит само по себе. Но мне интересно, если тебе сошло срок убийства, и ты настолько наглый и хвастаешь теперь, что повторишь это пять лет спустя, «мо» — совершенно другой. Лицо Кэтрин выражает полное непонимание. «Мо?» — спрашивает она. «Модус операнти». Это значит «образ действия» на латыни. Расшифровываю я, чувствуя интерес к теме. На этой почве я чувствую себя совершенно уверенно. Но знаете, образ действия при совершении преступления? Лейси задушили. Это очень личный и жестокий способ убийства, и маловероятно, чтобы предумышленный. А эти угрозы публичны и требуют планирования. Плюс... Они гораздо менее, ну, прямые. Мне кажется, это больше похоже на подражание. Хотя и не значит, что этот человек не опасен. Но, может, он опасен по-другому. За столом на мгновение воцаряется тишина, пока Кэтрин не хмыкает и не откусывает от дольки апельсина. Задумчиво жуёт, уставившись неподвижным взглядом куда-то поверх моего плеча. Ну вот, думаю я, она только что мысленно вычеркнула меня из списка привлекательного окружения. Немного же потребовалось времени. Если бы Эзра сказал мне только раз, но он сто раз мне говорил, никому не интересны твои теории убийства, Эллари. Очень плохо, что он не пошел со мной на ланч. На лице Кэтрин возникает новое выражение, раздраженное и снисходительное одновременно. «Тебя когда-нибудь выгонят из школы за эту футболку?» обращается она к кому-то. Я оборачиваюсь и вижу Малкольма Келли в линялой серой футболке. На ней поперёк груди печатными буквами написано в обратном порядке «Популярное ругательство». «Пока что этого не случилось», — отвечает он. В ярком свете флуоресцентных ламп школьного кафетерия я получаю возможность разглядеть его гораздо лучше, чем в культурном центре. Повернутая козырьком назад бейсболка приминает непокорные каштановые волосы, обрамляющие угловатое лицо с широко посаженными глазами. Они встречаются с моими, и в них проскальзывает узнавание. Он машет рукой, и от этого движения его поднос накреняется настолько, что парень едва не роняет его совсем содержимым на пол. Ужасно неловко, но и странным образом мило. «Прошу прощения», — говорит Вив, когда Малкольм отворачивается. Я никогда не слышала менее извиняющегося тона. Но мне кажется крайне забавным, что первым обе угрозы увидел именно странноватый братец Деклана Келли. Она многозначительно качает головой. Ага, что что-то тут нечисто». «О, Вив!» — вздыхает Кэтрин, как будто они уже по меньшей мере дюжну раз вели эту беседу в разных вариантах. «Малкольм нормальный. Немного ботаник, но нормальный». А, по-моему, он не ботаник. Брук так долго сидела молча, что ее внезапное высказывание заставляет всех вздрогнуть. Может, он и был таким, но в последнее время стал привлекательным. Не таким красивым, как Деклан, но все равно». Затем она снова опускает голову и начинает безучастно вертеть ложку, словно вклад в беседу забрал все имеющиеся у нее небольшие запасы энергии. Кэтрин задумчиво смотрит на нее. «Вот уж не думала, что ты заметила, Брук». Я поворачиваю голову, высматривая Малкольма, и вижу, что он сидит с девушкой Мией из коридора и с моим братом. Я не удивлена. Эзра обладает способностью влиться в любую компанию, к которой он решил присоединиться. В любом случае, когда меня не пригласят за стол Кэтрин, я буду знать, куда идти за ланчем». Вив фыркает. «Красивый тоже мне», — скучным тоном произносит она. «Деклану место в тюрьме». «Ты думаешь, он убил Лэйси Килдов?» — спрашиваю я, и она кивает. Кэтрин озадаченно наклоняет голову на бок. «Но разве ты только что не говорила, что убивший Лэйси человек оставляет угрозы по всему городу?» — спрашивает она. «Деклан живет в другом штате». Виф облокачивается на стол, пристально смотрит на подругу широко раскрытыми глазами. «Ты живешь с Келли и серьезно не знаешь?» Кэтрин хмурится. «Не знаю, о чем. Вив выжидает несколько секунд для максимального эффекта, затем усмехается. «Деклан Келли вернулся в город».